Глава 13. Правильный путь. Ковыряться в документах и вещах вампиров мне не хотелось. Про задачу с расследованием преступлений в детдомах я не забывал. Просто я уверен, что кроме чернухи и нелицеприятных подробностей, я в тех журналах больше ничего не найду. А суть-то не в зверствах. Правительство Троеземии зачем-то понадобилось строить эти детские концентрационные лагеря, И вряд ли я узнаю здесь правду, зачем именно. А потом все сжечь. Несмотря на острые высказывания Марики, я не переживал за тех, кто сверху. Но дело тут не в моей бессердечности. Пожар просто не доберется доверх. Суть поджога состоит в сокрытии лишних следов. Убедившись, что смолы достаточно, я встал в дверном проеме, ведущем в канализацию. Марика и Луиза уже стояли рядом. Проверив на всякий случай, что дверь открытая я поджег заряд в клеевом пистолете и выстрелил. Наблюдая за тем, как разгорается пламя, я вспомнил, о чем успел забыть. «Баленка — Баленка! позвал я ее. — Заканчивай с мародерством. Уходим. Импа тут же появилась в коридоре и, к моему удивлению, в тот же миг нырнул в огонь. — Ты что творишь? — воскликнул я, но замолчал, потому как чертовка с пронзительным смехом начала носиться вокруг языков пламени, ныряя, выпрыгивая из огня. Темный дым тут же начал обволакивать ее небольшое тельце. баленка «Ба, оно ну сюда давай!» Мелкая тут же опомнилась и понеслась ко мне. Убедившись, что она вылетела из коридора в канализацию, я захлопнул тяжелую дверь. Хотя чего я ее ждал, она ведь телепортироваться умеет. Со мной и моей альбинией демоницы, внимательно наблюдали две девушки. «Ну что, уходим и будем здесь торчать?» — спросил я. Марик молча направил в сторону выхода, пройдя мимо меня. Луиза помешков пошла следом. Пожав плечами, я тоже зашагал вперед, замыкая шествие. «Так что же ты за тварь такая, эльфин?» — спросил друг Марик. «Признайся, ты смог меня удивить». — И вот меня сейчас тоже удивило, но я ставлю это при себе, — усмехнувшись, ответил я. — Чем же это? — спросила она. — Ты сама все время выступаешь, когда я спрашиваю о твоих способностях, но при этом сейчас пытаешься вывести информацию, — ответил я. — Ну, может, я решила принять наконец твое предложение, — хитро взглянула она на меня. — Я ведь раньше думала, что ты будешь обузой, оказывается, ты полон сюрпризов. Луиза заслушала молча, изредка бросая косые взгляды то на меня, то на Марику. Она, в принципе, вела себя так с того момента, как увидела первый вампирий труп. «Ну, слушай. Если смотреть на наше с тобой сотрудничество, ты только высказываешь претензии и говоришь, что нам не по пути. А по факту, я не вижу от тебя вообще никакой пользы», — мстительно ответил я. «Будем считать, что это ты меня убедила. Будем считать, что это ты меня убедила». И нам, правда, не по пути, и вряд ли я теперь готов переубеждаться. Не будь занудой, хихикнула Марика. Мне же интересно, что это у тебя за способность такая. Ты ведь ее не контролируешь, верно? Я не верю, что ты тогда решил меня осознанно сожрать. Я ведь могу тебе помочь не разобраться. я слова зародили во мне крупицу сомнений, а я оставался стойким и не поддался на уловку. «Я до этого и сам неплохо во всем разбирался. Не вижу причин менять привычки», — ответил я. Марика не нашлась, что возразить, однако голос подала Луиза. «Вы только что совместно спасли меня. Вы убили троих вампиров. Я, может, и девочка, но в первую очередь я Эрк. Поэтому понимаю, насколько это было непросто. Я очень благодарна вам за это. Я очень благодарна вам за то, что вы сделали, и не хотел бы, чтобы вы ссорились». «Мы не ссоримся», — тут же ответил Марика. «Просто наш Эльфин очень обидчивый». Я пропустил колкость мимо ушей, продолжая невозмутимо идти вперед. Так легко меня не подловить. «Эй, боленка!» — позвал вдруг Марика. Позвал вдруг Марика». Импа тут же закружилась над головой девушки. Меня сначала удивила такая реакция крылатой, но я увидел, что она бросила демонице какой-то предмет. Я не смог разглядеть, что именно это было, но Боленка начала кружиться вокруг марики с удвоенной скоростью и, кажется, стала до крайности довольна. Я продолжал игнорировать действия девушки. — Слушай, Боленка, а что это за берсяк такой? Это ведь какой-то демон? — спросила девушка у демоницы. — Вот же хитрая. Я хотел был одернуть импу, но потом махнул рукой. Во-первых, мне самому было интересно, что она ответит. К тому же... Я ведь сам не додумался до этого. А во-вторых, я не видел особой угрозы для себя. Не знаю, что Баленка расскажет о каких-то моих слабостях. Это ведь прямое нарушение контракта, хотя она до этого только и делала, что нарушала его. Я же был уверен, что она начнет расписывать ужасающие подробности о своем демоническом сородиче. То было мне на руку, и я не прогадал. — протянул — протянула импа. — Персерки. Это великие войны. Необузданные. Неуправляемые, способные смести все на своем пути. Их цель — уничтожать все живое и жрать. о хо о! Валенка явно наслаждалась своим рассказом. Дьяволы и демоны обычно сразу убивают берсерков, потому что они рушат и жрут все на своем пути без разбора. Но если берсерк появится в Верхнем мире, смертным не поздоровится. Но удивительно мрачным тоном пронесла она а затем торжественно продекламировала. «Они умоются в крови и захлебнутся в криках. Берсерк сожрет их потроха и выпьет души лихо». «Похоже, ты меня с кем-то путаешь», — пробормотала я, поймав на себе испуганный взгляд Луизы. «Хозяин просто еще не вошел в силу, но я обязательно помогу», — доверила Баленка. «Я даже договор изменила, и теперь ему совершенно ничего не угрожает». «Так...» А что мне угрожало до этого? возмутился я. Э-э-э, ничего, хозяин, тут же суетил Симпа. Но ну, теперь гарантии стопроцентные. Я буду служить тебе, пока смерть не разлучит нас. Ага, еще бы понять бы, чья именно смерть, буркнул я. Этим берсерком вообще никак нельзя управлять, задал я вопрос Импе, проигнорировав торжествующий взгляд Марики. Можно ухмыльнулись, Импо, потирая лапки. Но я об этом не скажу, хозяин. Не при лишних свидетелях, но если ты хочешь кровавых жертв, то можно и потешить их на прощание. Заткнись, бросил я импе, вернув Марике ехидный взгляд. Уверена, что хочешь дальше расспрашивать? Марик отвернулся, а я, победно улыбаясь, обратился к Луизе. Тем не менее, я не разделяю подозрительность Марики. Если хочешь, я могу рассказать тебе о своих способностях и обо всем, что узнал про этот мир. Ирчих бросила на меня осторожный взгляд. «Я об одном прошу. Расскажи о том, что произошло в камере». «Как заметила это проныра?» Я кинул на девушку. «Мне не удается пока контролировать себя в обличье берсерка. А вот у тебя получилось. Я не только вернулся к прежнюю форму, но еще не чувствовал себя отбивной». Луиза снова на меня взглянула, а затем ответила. «Я управляю энергией. Жизненной энергией». Решительно начала она, причем у нее сразу изменилась походка, да и взгляд стал другим. Видимо, ее вдох перехватил управление. «Я могу ее отдавать, чтобы вылечить, или просто напитать энергией, когда у союзников истощена силы? Забрать тоже могу, но немного. Однако, если забирать у союзника, и это принесет ему пользу, то ограничений нет. Мне было страшно, но система определила тебя как союзника». А еще я почувствовал, что ты хочешь израсходовать всю энергию. Тебе станет хорошо. Не знаю откуда, просто это понимание пришло ко мне. А когда ты стала изменяться и превратился в подростка, там я и сама догадалась, что нужно тебя в нормальное состояние приводить. Марика в диалог не мешалась, но и ей же лучше. К тому же, уверена, она и без меня постаралась бы вытянуть информацию у девочки. «Ну, ты же понимаешь, что та тварь, которая был...» могла просто разорвать тебя на части», — спросил я. «Понимаю, но я знала, что нужно делать, и ожидал в момент. А иначе ты бы убил Марику». Она кивнула в сторону девушки. «Я видел, ты ее почти нащупал. Вы ведь меня пришли спасать, жизнь рисковали. Вот и я рискнула, чем могла. Главное, что все хорошо закончилось. Ведь, верно?» Она снова взглянула на меня, а потом перевела взгляд на Марику. — А после всего я не понимаю, как вы можете проявлять друг другу недоверие. Вы ведь работали дружно, как команда. Вам просто не хватает слаженности. Но это придет. Думаю, все вместе мы справимся. Ричард Чанки вдохновляли, но я не это хотел услышать. Я надеялся, что она подскажет, как управлять той машиной для убийства, которой остановлюсь. — Да пусть бы, — хоть намекнула. — А тебе обязательно прикасаться ну, к тому, кому ты хочешь помочь? — спросил я. — Кажется, да, — ответ на она. — Но я не знаю точно. Нужно проверять. — Ага, вот только я не готов снова становиться тварью. — Я думаю, ну давай, Луиза, если мы сработаемся как команда, то можно будет обойтись и без тактильного контакта. Тут дело практики и привычки. Что-то меня смущало в ее словах. Слишком уж они были правильными, что ли. Ровно то, что я хотел бы услышать. Я не стал ничего спрашивать напрямую, но, похоже, у нее тоже какое-то задание от систем. Могу предположить, что ей нужно обниться с кем-то из нас. — Слушай, — обратился я снова к Луизе, — а там, в нашем мире, ты кем была? — Я плохо помню, — нахмурилась она, — но я четливо помню, что училась на медицинском. что то в моей голове вырисовывалось, но что именно я пока не понял. А я, кажется, был телохранителем, — пробормотал я. Анализировал свои воспоминания, я так и не смог понять, что же за судьба у меня была. То ли я убийца, то ли бандит, ну или просто охранник какого-то криминального босса. В любом случае, лучше свои догадки завуалировать. «Значит, ты доктор», — заключила Марика. «Ты еще не помнишь ничего о прошлой жизни? Но, скорее всего, ты врач». «Что значит «не помню»?» — спросил Луиза. «У меня, конечно, есть провалы в памяти». Они у всех», — ответила Марика. Можешь не переживать, ты все равно не скоро вспомнишь что-то важное, а то, что вспомнишь, только в общих чертах. Но в любом случае, медик — это хорошо. — А ты кем была? — спросила Луиза. — Ну, в прошлой жизни. Ты ведь тоже дух. Марика замялась и бросила злой взгляд на меня, однако все же ответила. — Бойцом невидимого фронта, — буркнула она. Мы с Луизой ожидали продолжения, но его так и не последовало мысленно махнув рукой на марику и обратился к корчанке а системы или твое внутреннее чувство больше ничего не подсказывают спросил я с одной стороны это мое перевоплощение нас спасло но с другой как ты заметил это могло привести к потерям среди своих я пока не знаю но обязательно попробую разобраться осторожно ответил луиза Сарчиха, я похоже не ошибся она точно не планирует действовать самостоятельно Да ее специализация не располагает к одиночной игре. Она явно не боец. Но я ничего не имею против. Если честно, чтобы я не думал о Марике, мне катастрофически не хватает общения с кем-то таким же, как и я. С кем-то, кто помнит, каково это — жить на земле. Я искоса взглянул на беззаботно порхающую бааленку. Она вертела в руках что-то, поблескивающее в свете фонаря. Но с баленки я так просто не слезу. Она у меня еще за недостаточно надежный договор ответит, коза летающая. Что касательно остального, задачи происходящего в этом мире, будут действовать до победного конца, если он, конечно, есть. Пока могу, буду передвигаться вперед. А если честно, то уже стал порой забывать о том, что я маг с земли, а не полуэльф, эльфин, сложно сказать, хорошо это или плохо, но забывать свое я точно не стоит. И один из способов помнить общаться с Марикой или Луизой. Ну или еще кем-то. Он сидит дух. Что-то мне подсказывает, что я еще встречу подобных себе. Кстати, а что случилось с Лерой? спросил я, обращаясь скорее к Марике. Девушка бросила на меня хмурый взгляд, а затем перевела глаза на Луизу, так ничего не ответив. Зато Луиза схлипнула. Съели. Едва различимо буркнула Марика и снова посмотрела на меня, не скрывая злости я уже успел позабыть, как сложно бывает с женщинами. Даже после того, как разорвал на части кровожадного вампира. Едва не покромсав собственного товарища, да и сам, кое-как, лыжу. Нужно оставаться поликорректным. И убирать выражения, чтобы не потревожить чьих-то чувств. Мы без особых препятствий дошли до конца тоннеля и оказались под ночным небом. Морозный воздух обжигал нос. Я вдруг понял, что Луиза одета совсем легко, поэтому проклиная судьбу и холод. Снял себе пиджак и отдал девушке. Промотлый ветер тут же вонзил гадкие в почти незащищенное тело. Рубашка от Луи, видимо, тоже была с терморегулировкой, но ее было мало. «Спасибо», — произнесла Ирчиха, укутавшись в пиджак. А я поймал себя на том, что засмотрелся на ее лицо. Все же Ирчихи мне нравится больше внешне, чем эльфийке. Что-то есть в них живое и настоящее». А все эльфийки или фики холодные и безэмоциональные. Та же вотславна, безусловно, выглядит роскошно, но она будто высечена из ледяной глыбы. А вот в ощущается какое-то внутреннее тепло. Наверное, они ближе к людям, чем другие расы, более душевные ли. А если бы не клыки, то я вообще бы с уверенностью заявил, что именно потомки орков являются талоном красоты. Мы крались по территориям крематории, но вокруг было пустынно. И как в прошлые разы мы так никого и не встретили, но думаю теперь так просто где дом точно попасть не удастся. Наверное там после сегодняшней наверное там после сегодняшнего тройкой вампиров дело не ограничится. Надеюсь я не оставил следов, а то как бы охоту на меня и Марику не открыли. Мы почуяли неладное, как только пересекли дорогу и подошли к первому ряду жилых домов, до нас стали доноситься крики и явные звуки боя. Где-то неподалеку раздался мощный взрыв, осветивший ночное небо красным заревом. Самое неприятное, что сложно было определить, где именно происходят беспорядки, как и обойти те районы, в которых лучше не показывался. Я не особо смотрел вокруг, превратившись в слух. Идти мы не переставали, а я, закусив губу, пытался не ошибиться с маршрутом. Рядом шагала Марика, который напряженно озиралась по сторонам. Я почти физически ощущал ее напряжение. Казалось, стоит появиться кому-то постороннему, и этот тот то точно умрет на месте. Луизе было страшно. Она просто старалась быть как можно ближе к нам, при этом глядя в пол и вздрагивая от любого шороха. Одна боленка, как ни в чем не бывало, устроилась на моем плече и болтала копытцами. Однако стоит отдать ей должное. После того, как она уселась на меня, холод отступил и перестал меня донимать. На очередном перекрестке Марика остановилась. «Нам, по идее, туда», — она указала поворот на узкую улицу. «Но предчувствие у меня плохое». «Так давай не пойдем», — ответил я. «Есть же другой путь». «Там тупик», — указала она на один из поворотов. «А если туда пойдем», — она мотнула головой оставшееся направление, «придется здоровенный крюк делать». Мне было холодно. баленка спасала, но это не отменяло того факта, что я замерз. Я очень не хотел бы долго бродить по холодному городу в одной рубашке, но все же лучше померзнуть и выжить, чем поторопиться последний раз в жизни. Значит, пойдем длинным путем, заключил я. Ты уверен? Марика кинул взглядом мои стержившиеся плечи. Да потерплю. У меня никакого предчувствия нет, но если мы попадем там за ворушку, я указал головой на короткий путь, я точно не выдержу твоих наручений. «Лучше помереть от голода». «Да потерплю. У меня никакого предчувствия нет, но если мы попадем там за заварушку», — я указал головой на короткий путь, «я точно не выдержу твоих норовоучений. Лучше помереть от холода». Марика только закатила глаза, не дожидаясь нас направила в сторону длинного пути. Мы было получно миновали один квартал, но стоило выйти на перекресток, как мы тут же уперлись в толпу ярков. Ума не приложу, почему мы не услышали их раньше. Улицу заполонили не менее несколько сотен эрков и гоблинов. Они с факелами и фонарями шествовали вперед, потрясая транспарантами, на которых значилось «Эльфы, валите свой эльфосранск! Это наш дом! Эльфы, домой!» И все в таком духе. Моему удивлению не увидел ни одного транспорта с любимым лозунгом «Смерть эльфам». «Предлагаю отступать обратно». Пробормотала Марика. У меня на этот счет было другое мнение. У меня на этот счет было другое мнение. Обернувшись, я смотрел на гвардейцев, что строем шли за нами следом. Тут я даже не хочу думать, что начнется, когда две эти толпы встретятся.